Тарзаны и дилижансы. Какие-то кубометры времени, конечно же, утекли, прежде чем в секции поршней моторной лаборатории прозвенел звоночек из отдела кадров. Машина социализма крутит довольно тяжело и не всегда ритмично. На одном конце у неё и в самом деле компьютер, но на другом-то слепая шахтёрская лошадь. Вот почему даже историческое разобраться Столько времени тащилось до объекта, то есть от Брежнева к велосипедовому. Игорь Иванович, к тому времени совсем уже истощённый телефонными разговорами с Фенькой, частыми прилётами в воображаемой Ереванской махи, философскими воспорениями на пару с Сашей Калашниковым, культпоходами в обществе Спартачка и Густавчика, бдениями над огромными рукописями из небоскрёбных глубин Агриппины Тихомировой, проходящим мимо московским летом со сменяющими друг друга ароматическими волнами пыли и сырости, сирени и бензина, арбузов и неотмываемой метрошной подмышки, а также частыми и всегда как бы случайными, но неизменно демоническими мельканиями на горизонте несостоявшегося друга, со-рыцаря тайной ложи, Жени Гжацкого. Словом, утомленный совсем, Ничего уже хорошего от жизни не ждал, не говоря уже о Болгарии, когда, наконец, разобрались и пригласили зайти, как сейчас принято, в сослагательном наклонении. Ты бы зашел? Кадровик с сожалением смотрел на Велосипедова. Ведь неплохо шел этот 1943 года рождения. Ей-ей хорошим шагом поднимался. И даже наши ребята на него хер не точили а напротив как бы симпатизировали, и вот сам всё пустил под откос. Чему же мы учили молодёжь-то, все эти славные десятилетия длинные бабские гривы запускать? Кодравик вспомнил, как он решительно выступал в послевоенные годы против показа западных трофейных фильмов. Вот вам результат. Погнались за копейкой, а упустили настоящее сокровище молодёжь. Вместо советских людей вырастили гниль, идейно ущербных. Он начал не без затруднения. Вот, понимаешь, товарищ велосипедов, лаборатория ваша в купе со всем институтом, да и полностью совсем нашим кустом переходит на новый режим работы. Внешне всё, дорогой друг, останется по-прежнему, а внутри глубочайшие изменения. Усиление идейно-воспитательной работы, повышение, ну вот я тебе уже и секреты выдаю, повышение бдительности. Ты спросишь, почему, товарищ велосипедов? А взгляни-ка на карту. Португальская колониальная империя разваливается, ну и империалисты, конечно, попытаются полакомиться плодами распада, остановить поступательный ход истории. Получается, что силам мира и прогресса Снова приходится трубить боевой сбор. Вся планета опять на тебе, русский Иван. С нарастающей сосущей тоской два человека смотрели друг на друга через стол. Кто? Куда? Откуда? Почему? Казалось бы, спрашивали они друг друга. Ответа быть не могло, вместо него гудящий тоннель в внутренности улитки. «Я хочу с тобой откровенно», — сказал кадровик. «Надеюсь, поймешь». «По поручению соответствующих органов оформляем сейчас допуска всем сотрудникам». Ну вот и неожиданно вышло на поверхность, Игорь Иванович, что мама ваша, талантливая актриса, пела Сильву в оккупированном Краснодаре и аплодировал ей из ложи никто иной, как офицер горно-стрелковой дивизии Эдельвейс Клаус Рихтер». Незнакомая эта фамилия. Да-да, вот такой же, как и вы, товарищ велосипедистов, голубоглазый блондин. Не совпадает, возразил уныло велосипедистов. Простите, но полное же несовпадение. Проверьте дату моего рождения и акупации Краснодара. Удивительно обнаружите несовпадение. А с чем должно совпадать? удивился кадровик с профессиональной подлостью. «Ты, товарищ велосипедов, за мракобесов нас не держи!» Принципы пролетарского интернационализма нам известны. В ГДР определенный процент руководства – бывшие члены национал-социалистической партии. Не исключено, что и Клаус Рихтер порвал с позорным прошлым и примкнул к нашему учению. Дело совсем не в нем и даже не в Сильве. Дело в том, что в современных обстоятельствах, когда твой диаметр – пойдет широким потоком в Африку, мы вынуждены пока, подчеркиваю, пока, подвесить твой допуск. Игорь Иванович, надеюсь, ты проявишь свою общеизвестную сознательность и поймешь меня правильно. А поэтому, дорогой вы мой, ты еще молод, глядишь и на другом участке, ну... Да вы не мучайтесь, совершенно чужим неприятным голосом сказал Велосипедов, И сказав это таким голосом, сообразил, что в этот момент переходит как бы в другое качество. Вот теперь немедленно без всякого пролога прямо здесь на месте разворачиваются одно за другим огромнейшие полотна всеобщего мятежа. Он встал. Мы велосипедовые знаем себя на Руси 500 лет. Мой предок Харуг в держал при поле Куликовом. А прадёт ещё дьяконом пел в Вышнем Волочке, а нынешний мой отец Иван Диванович велосипедов, секретарь райкома профсоюза работников пушной промышленности, тоже голубоглазый. Давайте. Что давать? растерянно спросил кадровик. Приказ об увольнении. Кадровик боролся с желанием плюнуть в лежащие перед ним бумаги и встать из-за стола в такую же гордую позу. Может, сами напишете заявление, Игорь Иванч? Может, оформим уход по собственному желанию? Легче будет ведь по собственному. Нет уж, сказал велосипедистов. Хватит, давайте. Нате, сказал кадрович и протянул велосипедисту заготовленные заранее выписку из приказа и трудовую книжку. Хватит с меня, хватит. Хватит. Бормотал велосипедистов, проходя по кабинету кадровика к выходу, и последнее, что услышал кадровик уже из коридора: "Хватит с меня". Вот так, может, загорется огромная контрреволюционная революция, мрачно думал кадровик. А ведь всё начиналось с этих проклятых трофейных фильмов. Не будь этих буржуазных тарзанов и делижансов, поколение воспитывалось бы на павке корчагине в уважении к старшим товарищам. Как мог Иосиф Виссарионович разрешить прокат этих фильмов? Не исключено, конечно, что это была подрывная работа Берии. Вот важнейшая ошибка времен культа личности. Он снял трубку, чтобы отзвонить к Жацкому, сообщить о результатах беседы, и тут его малость перекосила. Какая муть! Рихтер, Сильва, оккупация. Скорей бы уж на пенсию. «Хватит с меня!» И так остался И.И. Велосипедов, без своей лаборатории поршней, и взаимно она без него. А позднее, через два дня, в четверг после обеда, присоединился к нему верный друг Спартак Гизатуллин, в том смысле, что попросту проявил пролетарскую солидарность. «Что же, моего кореша давят, а я сопеть буду в тряпочку? Не дождется этого от меня, проклятая организация!» Казалось бы, на московских улицах источник средств существования обнаружить трудно. Однако это только на первый взгляд. В условиях развивающейся автомобилизации, жигулизации страны, двое московских безработных с дефицитной специальностью на руках, а точнее, с доскональным знанием транспортных средств, будьте спокойны, не пропадут. Ну вот, например, на улице Планетной и Третьей Ильдарадской Вы замечаете человека, который почти в полном отчаянии корячится с заводной ручкой возле своего запорожца. Вы с интересом наблюдаете мучения одинокого интеллигента, который по идее-то хочет одного, будто бы на западе пилотировать своё транспортное средство, и после некоторого наблюдения приходите к некоторому заключению. Релеза сжигания полетел к жуям, трамблёр зажуярился в сосиску не говоря уже о мелочах вроде стартера, в жуялку и сжеванных щеток. Бессмысленные же движения симпатичного лет под полста в кожаной куртке вызывают улыбку. «Простите, молодой человек, но вам, похоже, одному с вашим аппаратом не справиться». «А где же взять специалиста?» В отчаянии вопрошает владелец, голова внизу, задница кверху. «Попробуйте записаться в автосервис, потеряете месяц» а приобретёте одни унижения. Специалисты перед вами, дорогой товарищ. И вот, к восторгу владельца, за вполне умеренную плату два неплохих молодых человека из Нежуликов весело споро чинят чудовищное детище советской индустрии и день за днём превращают его в сравнительно надёжное ТС. Каждый человек рассуждает Спатачок Гизатулин должен заниматься своим делом. А в нашей пошлой организации все наоборот. Кухарка управляет государством. Технический специалист вроде нас с Гошей должен подчинять технику. Кто за? А владелец запорожца должен им просто владеть, а не натягивать себе грыжу с заводной ручкой. Кто за? Я спрашиваю. Каждый должен, как у нас в Татарии, говорят крутить своя баранка. И вот ты, Яша, должен делать то, для чего учился, то есть писать свои книги и брошюры. Владелец ТС, между прочим, оказался не кем иным, как Яковом Протуберанцем, философом и социологом, гигантом русской свободной мысли и светачём сам издата. Велосипедист думал о том, какие чудеса таит в себе Москва случайно торчащая из-под какой-то сломанной автомашины попка, оказывается, принадлежит владельцу твоих дум, автору трудов, которыми зачитывается передовая русская молодёжь. Кто вы по национальности, Яша, спросил велосипедист. Я не ошибся? Нет, Игорёк, вы не ошиблись, ответил новый друг и клиент. По национальности я Яков Израилевич Протуперанц. Советские бесправные гражданин. Пятый пункт, друзья, это позор нашего общества. Даже в дореволюционной России в бумагах указывалось вероисповедание персоны, а не его национальность, то есть его духовная суть, а не биологическая окраска. Почему даже, удивился спартачок, что может быть хуже этой организации? Оказалось, что и про Туберанцу известно имя Велосипедова. Он следил за прохождением в мировой прессе его второго письма вождю этого редкого человеческого документа. «А ведь заочная встреча с вами, Яша, меня отчасти перевернула», – признался Велосипедов. «Ваша вторая реальность совпала с моими собственными идеями о возникновении нового рабовладельческого строя, подчиненного идолу бумаги». Философ с удовольствием потирал руки, пружинил спортивные ножки, даже слегка подпрыгивал по ходу прогулки. Бумага это не главное, друзья мои. Не думали ли вы о том, друзья мои, что общество, ставящее своей высшей целью удовлетворение своих собственных нужд, работает вхолостую, живёт бессмысленнее, чем мох на болоте. Думали, думали, отвечали друзья его. Они обычно прогуливались втроём вдоль линии безобразных гаражей самоделок на задах улицы 8 Марта. А вот меня, друзья мои, признавался велосипедов. Честно говоря, очень пугает мороз по коже моё второе существование в официальных бумагах в кабинете следователя КГБ. Кажется, что чем больше ты там разрастаешься, тем меньше становишься в жизни и он проиллюстрировал свое признание крупной дрожью. Яков Протуберанс старался его ободрить. «Чудовищность нашей бюрократии определена бессмысленностью нашей метафизической цели в масштабах полной антологии». Протуберанс обычно небрежно держал под мышкой пару-тройку своих новых переводов, ну там, «Вторую реальность» в издании «Эйнауди» по-итальянски или по-английски «Выпущенную пингвином на весь мир», Ну там, израильский выпуск «Конец тоннеля», ну там какая-нибудь статья в периодике США. Он обычно объяснял все это чистой случайностью. Просто вот только что на бегу один американский журналист передал. Вот поэтому и подмышкой. Но друзья, конечно, понимали, что Яша хочет похвалиться своими достижениями, и не осуждали его. Иногда к троице, сменившись после дежурства, присоединялся майор Орландо.